Глава тридцать седьмая. Удар битой. Фол. Центральный филдер Бобби Эдлсон выпрямился из позиции, в которой ждал мяч, надул пузырь из жвачки. Сделал несколько нервных шагов, пнул траву. Сосредоточься, Бобби. Это всего лишь очередной матч. Всего лишь очередной аут. Но ведь нет. Это седьмая игра мировой серии. Янки свели 2-1. Конец девятого ининга. У доджерс по углам стояли раннеры. На биту вышел их клинап-хитер. Два аута, счет 2-2. Янкис в одном страйке от того, чтобы стать чемпионами. И это единственная награда, которую Бобби за свою долгую карьеру пока так и не получил. пичер передал ему знак от кетчера. Бобби кивнул. Его отвлекло какое-то движение на периферии зрения. «Сосредоточься, Бобби». Снова движение, теперь с другой стороны. что-то не так. Он взглянул на левые трибуны. Болельщики уходили. Он посмотрел направо и увидел то же самое. Да и не просто уходили, а бежали, расталкивая друг друга на лестнице, ведущей в главный коридор. Он посмотрел на верхние ярусы и увидел, что зрители стекают по вниз, исчезая внутри стадиона. Кричалки быстро сменились злыми воплями и испуганными криками. С нарастающей в груди паникой Бобби переглянулся с другими аутфилдерами. Те тоже ничего не понимали. Затем правый куда-то показал и побежал. Бобби последовал за ним, увидев, что игроки обеих команд собираются у круга питчера. В динамиках включилась запись. «Дамы и господа, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Ради вашей безопасности мы эвакуируем стадион Янкес. Пожалуйста, найдите ближайший выход и двигайтесь к нему. На улице направляйтесь в противоположную сторону от стадиона. Пользуйтесь пандусами и лестницами. эскалаторы и лифты не работают». Бобби посмотрел на экран над трибунами и попятился. На нем включили план эвакуации, мультяшный персонал показывал дорогу и помогал болельщикам. У круга Питчера он уловил обрывок объяснения от «Ампайра». «Похоже, они должны были выйти с поля через раздевалку клуба и рассесться по автобусам». Бобби оглянулся на шортстопа от «Доджерс». «Да что происходит-то?» — прошептал он. «Помнишь тот самолет?» похоже его цель – стадион. Бобби широко раскрыл глаза. Все знали о рейсе 416. Персонал в раздевалке рассказал тренерам, те рассказали игрокам и передавали им новости весь матч. В мире соцсетей такие вещи не остаются незамеченными, даже когда играешь матч мировой серии. Повсюду спешили уйти болельщики. Во всех секциях бурлили забитые проходы, зрители перелезали через сиденья, прыгали через поручни. Движение на выходах встало. Широкие коридоры превратились в волнующуюся людскую массу. Бобби мог только представить, что сейчас творится снаружи. По одному из проходов, расталкивая людей, бежал человек в кепке Доджерс. Перед ним шла женщина с плачущим ребенком, и он не постеснялся оттолкнуть ее. Она упала, другой мужчина схватил болельщика сзади за капюшон толстовки и начал молотить по лицу. Подоспел третий, помог женщине подняться. Бобби стянул перчатку и сунул ее под мышку, наблюдая худшие проявления человеческой природы и лучшие. Поправляя кепку, он оглядел все трибуны, и повисшая в воздухе атмосфера страха и паники заразила и его. И тут он заметил пожилую пару. Они спускались к полю. В пяти рядах от скамьи игроков остановились и свернули. Мужчина внимательно смотрел под ноги жене, переступавший через мятые стаканчики и упаковки. Они сели и огляделись. любуясь невероятным обзором, открывшимся им с новых мест. Здесь, конечно, видно куда лучше. Старик обнял свою любимую, та со смехом отправила себе в рот попкорн. Ее кепка Янкис, судя по виду, была старше любого игрока обеих команд, а то и доброй половины руководства клуба. А он держал потертую кожаную перчатку. «Ладно, пошли!» Ампайр хлопнул в ладоши. «Погодите!» — крикнул Бобби. Все обернулись. Он все-таки капитан команды, его мнение имело вес. «Сколько у нас времени?» Ампайр озадаченно посмотрел на него. «Минут пять-десять?» Бобби покачал головой. «Вы отлично знаете, что для эвакуации этого мало». Ампайр только моргнул. «Да бросьте», — сказал Бобби. «Конец девятого ининга, седьмой матч мировой серии, стадион Янкис, теракт...» «Это все не может быть совпадением. Это послание». Он обвел взглядом царящий вокруг дурдом. «И вы хотите сказать, что вот таким будет наше послание?» Игроки переглянулись и смотрели стадион. Бобби улыбнулся. «Не знаю, как вы, а я предпочитаю уходить красиво».